Моё кредо. Впервые я заявил о своей преданности идеалам Хагакуре в статье Праздник писателя, опубликованной после войны в 1955 году. Вот несколько выдержек из этой статьи. Я начал читать Хагакуре во время войны и время от времени обращаюсь к этой книге даже сейчас. Её моральные заповеди не имеют себе равных. Её ирония никогда не бывает циничной. Это ирония, которая рождается естественно, когда человек осознаёт противоречие между решимостью действовать и пониманием правильного пути. Какая это насыщенная, вдохновенная, человеческая книга. Те, кто читают Хагакуры с точки зрения общественных условностей для знакомства с феодальной моралью, например, не замечают в ней оптимизма. В этой книге отразилась великая свобода людей, жизнь которых жёстко регламентирована социальной моралью. Эта мораль проникла в саму ткань общества, создавая его экономическую систему. Без морали общество невозможно. Но эта мораль не только питает общество, но и позволяет людям общества прославлять энергию и страсть. Энергия это добро, застой это зло. Это удивительное понимание меры изложено в Хагакуре без малейшего намёка на цинизм. Воздействие Хагакуры на читателя полностью противоположно впечатлению, которое остаётся у него от чтения афоризмов Ларош Фуко, например. Редко встретишь книгу, которая с помощью этики пробуждает к себе уважение в такой мере, В какое это свойство на хагакуре? Невозможно ценить энергию и в то же время не уважать себя. В честолюбие нельзя зайти слишком далеко. Ведь высокомерие вполне допустимо с этической точки зрения. Однако хагакуре не рассматривает его отдельно от других черт характера. Молодых самураев следует наставлять в боевых искусствах так, чтобы каждому из них казалось, что он самый смелый воин в Японии. Самурай должен гордиться своей доблестью. Он должен быть исполнен решимости, умереть смертью фанатика. Для человека, который исполнен решимости, не существует таких понятий, как правильность или уместность. Практической этикой хагакурэ в повседневной жизни можно назвать веру человека в целесообразность своих действий в отношении любых условностей дзотэ бесстрастно заявляет главное поступать достойно в любое время целесообразность это ни что иное, как этически обоснованный отказ от любой изысканности нужно быть упрямым и решительным с незапамятных времён большинство самураев были решительны отличались силой воли и мужеством. Художественные произведения в любое время рождаются как отрицание существующих ценностей. Подобно этому, все заповеди Дзёта и Ямамото появились на фоне преувеличенных, до крайности изысканных вкусов японцев, живших в эпохе Ганроку, 1688-1704 и Хоэй, 1704 1709